Глава 11. Ерёмин и Тирков уселись на заднее сиденье, и машина тронулась. Ехали молча, свернули в один переулок, затем в другой, в конце которого остановились. Здесь тихо и никого нет, сказал мужчина, не оборачиваясь. Видим, отозвался Ерёмин. Я Клаус, представился мужчина, а она Моника. Об этом мы уже догадались, усмехнулся Тирков. Ну а мы? Он намек замялся. Можете называть нас Рыбой и Рыжей. Я, значит, Рыбой, а он Рыжей. Мужчины и женщина разом оглянулись и тоже улыбнулись. Мы запомним, сказала женщина. Да уж не перепутывайте самым серьёзным тоном произнёс Тирко. Как перешли через линию? спросил Клаус. С небольшими типичными приключениями, пожал плечами Тирко, а в целом нормально. Понятно, сказал Клаус, помолчал и спросил. Чем мы можем вам помочь? Охо-хо, вздохнул Тирко. Тут в двух словах не скажешь, хотя надо именно в двух, поскольку время поджимает. Вот такой получается парадокс. Мы вас слушаем, сказала Моника. Прежде всего, мы бы хотели задать вам несколько вопросов, сказал Ерёмин. Ни Клаус, ни Моника ничего на это не возразили, лишь одновременно кивнули. Вопрос первый начал Ерёмин. Вы знаете, кто мы такие? Да нас проинформировали, тотчас же ответил Клаус. Насколько хорошо вы знаете Восточный Берлин? спросил Ерёмин. Уточните, что именно вас интересует, попросила Моника. В принципе, всё исчерпывающе пояснил Еремин, начиная от городских улиц и закоулков и заканчивая обстановкой в правительственных верхах ГДР. Обширное, однако, у вас интересы, скупу усмехнулся Клаус. Так ведь и задача у нас, соответственно, отозвался Тирко. Город и его окрестности нам знакомы, сказал Клаус. Что касается политической обстановки, то опять же прошу уточнить, что именно вас интересует. Политическая обстановка понятие широкое. Прежде всего, знаете ли вы, что американцы задумали разрушить Берлинскую стену? спросил Еремен. Да, разумеется, ответил Клаус. А знаете ли вы что именно они предпринимают в данный момент? В данный момент нет, ответил Клаус. А вот что они предпринимали полчаса назад, мы знаем. Они подтягивали к стене специальную технику и танки в качестве охраны. Ну и, разумеется, солдат. Знаем мы также и то, что в качестве ответных мер предпринимала наша сторона. Что творится сию секунду, этого мы пока не знаем. Думаю, что пока ничего особенного, сказал Тиркой, заметив вопросительный взгляд Клауса и Моники, пояснил. Слышите, какая тишина? Значит, пока не стреляют. И какое-то время стрелять не будут, предположил Ерёмин. Стрельба сама по себе не происходит, только после команды политиков, а политики сейчас в размышлениях, а размышляют они долго. Да, пожалуй, вы правы, согласился Клаус. Ну так вот, продолжил Ерёмин. Пока они пребывают в размышлениях, вот тут-то нам и нужно успеть, потому что потом от наших усилий не будет никакого толку. Ни Клаус, ни Моника ничего на это не сказали. Они молчали и ждали, что Тиркос и Ерёмин им будут говорить дальше. Скажите, спросил Ерёмин, есть ли у вас на подхвате толковые ребята? Что значит толковые? спросил Клаус. Которые умеют быстро бегать, метко стрелять, Ловка уклоняться от пуль и при этом соблюдать хладнокровие и выдержку, пояснил Тирко, ну, вы понимаете. Зачем? спросил Клаус. На всякий случай, спокойно ответил Тирко. Конечно, такой случай может и не возникнуть, но кто знает? Тирко потёр лоб и улыбнулся. Мало ли что. И с кем вы намерены воевать в Восточном Берлине? спросила Моника. Хороший вопрос, с тем же добродушным тоном произнёс Тирко. Прямой и бесхитростный. Что ж, на него полагается дать такой же ответ. С кем мы собираемся воевать? С американским спецназом. Клаус и Моника разом обернулись и молча посмотрели вначале на Тирко, а затем на Юрёмина. "Да-да", сказал Тирко. "С американским спецназом. А там, ребята, ушлые и ловкие. Доводилось видеть их в деле. И притом мы не знаем, сколько их будет. А нас всего двое. Вот я и подумал, они запросили у вас помощи". По данным нашей разведки, сказал Еремен, в Восточный Берлин заброшена группа американского спецназа. Зачем? спросила Моника. Чтобы похитить или ликвидировать Вальтера Ульбрихта, сказал Еремен. Что, что? одновременно переспросили Моника и Клаус. Похитить или ликвидировать председателя Государственного совета ГДР Вальтера Ульбрихта, повторил Еремен. Вы не ослышались. Объяснить вам, зачем? Не надо, покачал головой Клаус. И без пояснений всё понятно. Прекрасно. Так вот, наша задача уберечь товарища Вальтера Ульбрихта от похищения, а уж тем более от физической ликвидации, добавил Тирко. Это вдвоём-то? с сомнением в голосе спросила Монника. Почему же вдвоём? удивлённо произнёс Тирко. Нас двое, вас тоже двое. Это уже получается четверо, несмотря на то, что вы дама, с лукавинкой произнёс он. А если у вас найдутся ещё и весёлые ребята, тогда совсем замечательно. Найдутся, сказал Клаус, коротко переглянувшись с Моникой. Правда, не так много, всего четверо, но каждый из них стоит десятерых, подсказал Гелемен. Я правильно продолжил вашу мысль? В общем, да, Кевно, Клаус. Вот видите, как прекрасно всё складывается, радостным голосом произнёс Стерко. Нас целый боевой отряд. Ну, держись, американский спецназ. И как скоро мы можем увидеться с вашими молодцами? Клаус, ничего не отвечая Степану, сказал Монике несколько слов по-немецки. Она кивнула, открыла небольшую дверцу на панели автомобиля и достала оттуда телефонную трубку. Портативный радиотелефон, пояснил Клаус. Мы об этом догадались, сказал Ерёмин. Моника Искосова взглянула на спецназовцев, затем отвернулась, приложила трубку к уху и заговорила по-немецки. Разговор был недолгим. Сейчас мы поедем по одному адресу, сказала Моника Степану и Дмитрию. Там нас будут ждать четыре человека. Тогда поехали, сказал Ерёмин. А по пути я задам вам ещё один вопрос, самый главный. Тронулись. Вначале были какие-то почти безлюдные переулки, затем машина выбралась на широкую оживлённую улицу. Так вот, о главном вопросе наклонился Ерёмин ближе к Клаусу. Скажите, у вас имеются ходы и выходы в восточногерманском правительстве? Например, свои люди или что-то в этом роде? Понимаете, очень хотелось бы знать все передвижения Вальтера Ульбрихта. Куда он собирается идти или ехать, с кем встречаться? У нас нет, сказал Клаус, помолчал и добавил. Но мы знаем некоторых людей, которые обладают такой информацией. Если нам удастся их найти и разговорить, то как много вам на это понадобится времени? спросил Ерёмин. Трудно сказать, пожал плечами Клаус. 2 или 3 часа, может, больше. Понимаете, здесь имеются определённые трудности. Мы-то понимаем, согласился Ерёмин. Да вот только обстоятельства складываются так, что времени у нас почти нет, поэтому хочется, чтобы всё двигалось как можно быстрее. Что именно должно двигаться быстрее? уточнил Клаус. Всё, исчерпывающе ответил Ерёмин. Сделаем так, сказал Клаус. Через 3 минуты мы будем на месте. Там нас должны уже ждать четыре молодца, как вы изволили выразиться. Вы останетесь с ними, а я и Моника на какое-то время отлучимся. Потом мы вернёмся и доложим вам всё, что удастся узнать о передвижениях товарища Ульбрихта. Кстати, мы уже приехали. Машина остановилась у здания, огороженного глухим каменным забором. В заборе была видна узенькая калитка. Моника вышла из машины и подошла к калитке и дёрнула за верёвочку, свисавшую откуда-то сверху. И её мины и терко про себя отметили, что дёрнула Моника за верёвочку четыре раза, не больше и не меньше. Вероятно, такая была договорённость с обитателями особняка. кем бы они ни были. За забором раздались четыре приглушённых звука, похожих на отрывистый звон колокольчика. Скоро калитка отворилась, и в ней показался молодой крепкий парень в обычной цивильной одежде. "Моника, что-то короткое ему сказала, и парень приглашающе махнул рукой. "Прошу", Клаус посмотрел на Ерёмина и Тирко. "Нас ждут". Они вошли в калитку и оказались во дворе. Это был типичный немецкий дворик, чистый и ухоженный, с клумбой, на которой росли розовые и голубые цветы. и небольшой скамеечкой под аккуратно подстриженным деревом. Вроде пока всё нормально, сквозь зубы проговорил Тирко. Моя чуткая душа безмолствует. А как твоя интуиция? Ты думаешь, что здесь может быть какой-то подвох? также вполголоса поинтересовался Ерёмин. Чёрт их знает. Пока вроде всё так, как нам говорили на той стороне. И синяя машина, и пароль с отзовом, и всё такое, но ты же знаешь, с сомнением произнёс Тирко. Знаю, вздохнул Ерёмин. Вот ты не теряй бдительности. Это ты мне говоришь, с иронией спросил Ерёмин. А то кому же? С такой же иронией ответил Тирко. Не себе же. Это ты у нас человек задумчивый, а я думать не привык. Оно и видно, проворчал Ерёмин. Конечно же, всё это были безобидные шутки и ничего больше. И Ерёмин и Тирко давно знали друг друга, вместе они выполнили не одно рискованное задание, знали друг о друге практически всё, и сильные и слабые стороны. Не раз прикрывали один другого в коротких смертельных боях, случалось даже, что заслоняли друг друга от пуль. В общем, много чего было в их совместной службе, не было лишь одного предательства и трусости. Они были уверены друг в друге даже, пожалуй, больше, чем в самих себе. А то, что сейчас они подтрунивали друг над другом, так это был известный психологический приём. Именно таким способом мужчины поддерживают друг друга перед выполнением сложной задачи. А задача у Степана и Дмитрия и впрямь была сложной, можно даже сказать, почти невыполнимой. Но с другой стороны, сколько таких вот почти невыполнимых заданий они выполнили на своём веку и до сих пор живы. Ну а те отметины от пули ножей, которые имелись на их телах, это можно сказать, были незначительные царапины. Издержки профессии, как однажды выразился всё тот же Терко. Правда, имелась здесь и другая сторона, гораздо более серьёзная. Советская разведка утверждала, что в окружение Вальтера Ульбрихта затесалось несколько американских шпионов, хорошо замаскированных и опытных. И Ницкеркони и Рёмен понятия не имели, кто они эти шпионы и сколько их. Кто их ведает, может, и эти Клаус с Моникой тоже американские шпионы. А те добрые молодцы, к которым их привезли, это те самые американские спецназовцы. Всё могло быть. Поэтому от Степана и Дмитрия и требовалось держать ухо востро. Но и это была уже третья сторона дела, выбирать им не приходилось. Самое главное, на выбор не оставалось времени, а потому приходилось рисковать. Вот такой, в общем и целом, получался расклад. Прошу в дом, сказал Клаус. Тиркой и Эрёмин молча кивнули и пошли вслед за парнем, который вышел их встречать. Клаус пошёл следом за спецназовцами. Моника в дом не пошла, она осталась в машине. В доме находилось ещё 3 человека. Тирко и Ерёмин внимательным беглым взглядом осмотрели всю троицу. Ничего с виду надёжные ребята, крепкие, спокойные, бесстрастные. Если они свои, то это безусловно подарок судьбы. Если же чужие, то хотя, конечно, очень бы хотелось, чтобы они были свои, а не чужие. Ерёмин и Тирко молча кивнули парням, те кивнули в ответ. Ну, вы здесь знакомьтесь, а мы поехали, сказал Клаус. Постараемся вернуться как можно скорее. Да уж постарайтесь, сказал Тирко. Кстати, кто-нибудь из этих молодых людей понимает по-русски? Я понимаю, отозвался парень, встречавший их. Это хорошо, сказал Тирко. Значит, лучше поймём друг друга, если что. Клаус вышел, за окном послышался звук мотора, это означало, что Клаус и Моника уехали. Какое-то время Тирко и Ерёмин молча смотрели на четырёх парней, а те также молча изучали гостей. Можете называть меня Уве, сказал парень, знавший русский язык, и кивнул на других парней. А их первый, второй и третий. Ну, а я в таком случае и ребой представился Тирко, а он рыжий. Уве что-то коротко сказал трём парням по-немецки. Те, можно сказать, никак не отреагировали на слова Уве, лишь коротко переглянулись между собой. Основательно, ребята, подумал про себя Тирко, а вслух сказал: "Ну, если познакомились, давайте говорить о деле". Да, кивнул Уве. "О деле? Вы еле давно?" Что не понял Тирко, а Ерёмин лишь вскинул на Уви удивлённый взгляд. "Я говорю, когда вы ели в последний раз?" повторил вопрос Уви. "Честно сказать, не припомним," пожал плечами Тирко. "А спали?" спросил Уви. "Ну, это ещё до того, как ели," махнул рукой Тирко. "Понятно," сказал Уви. "Значит, сейчас вы пообедаете и немного поспите. Пока будете обедать, поговорим о деле. Вы удивлены?" "В общем, нет," ответил Ерёмин. Какая же это работа, если ты голоден и хочешь спать? Вот именно, согласился Уве. Сейчас вам приготовят стол. Как говорят у вас, чем богаты, тем и рады. А пока вам нужно переменить ваши костюмы. Это ещё зачем? не понял Цирку. На вас полувоенная одежда, пояснил Уве. Это не самый подходящий наряд для Восточного Берлина. Люди в такой одежде здесь привлекают внимание и вызывают подозрение. Думаю, вам не надо ни того, ни другого. Это да, вынужден был согласиться, Тирко. Вот видите, сказал Уве. Все мы четверо в обычной цивильной одежде. Такая же одежда найдётся и для вас. Будете выглядеть как обычные немецкие парни. Да, и ещё вам нужно будет побриться, чтобы быть совсем малозаметными. И тут вы правы, развёл руками Тирко. Вот ведь какая у вас предусмотрительность. О да, согласился Уве. Мы предусмотрительные. Прошу в ту комнату. Там вы сможете подобрать для себя что-нибудь из одежды. Также сможете умыться и побриться. Умывание, бритьё, подбор одежды и примерка не заняли много времени. Чуть больше времени потребовалось на то, чтобы спрятать под одеждой оружие и другое снаряжение. Ну и с этим делом Ерёмин и Тирков справились успешно. "Вроде ничего не гремит и не звенет", сказал Тирков, подпрыгивая. "Теперь мы и вправду похожи на весёлых немецких парней. Ну-ка, глянь на меня посторонним глазом. Похож я на весёлого немецкого парня?" На все сто усмехнулся Ерёмин, даже ещё больше, чем весёлый немецкий парень, похож на самого себя. Ну а я? А ты, по-моему, не очень, притворно вздохнул Тирко. Несмотря на то, что рыжий. Да пошёл ты, сам туда иди. Ну вот, сказал Уве, когда Степан и Дмитрий вышли из примерочной комнаты. Совсем другое дело. А теперь прошу к столу. Тирко и Ерёмин и впрям были голодны. Когда они ели в последний раз, Кажется, когда только приземлились в аэропорту Тегель. А дальше было ни до еды, и уж тем более ни до сна. Да и сухие пайки, которые обязаны быть у всякого спецназовца, куда-то затерялись. А куда пади пойми с постоянными переодеваниями, должно быть, в каком-то костюме так и остались. А дело вот какое, сказал Тирко, когда с обедом было покончено. Увы, я буду говорить, а ты слушай и одновременно переводи, чтобы твои ребята тоже понимали, о чём пойдёт речь. А речь пойдёт о Вальтере Ульбрихте. Да-да, о Вальтере Ульбрихте, том самом. Ну, что ты на меня смотришь так удивлённо? Говорю тебе, слушай и переводи. Увы взглянул на своих товарищей и сказал несколько слов по-немецки. Трое молчаливых парней также посмотрели на Тирко с удивлением. А чтобы вы меньше удивлялись, я подробно введу вас в курс дела, сказал Тирко. Увяты, главное, не забывай переводить. Вот такие, значит, дела, завершил свой рассказ Тирко. И самое-то главное, мы ничего не знаем об этой чёртовой американской спецгруппе. Ни её численного состава, ни того, как они намерены похищать товарища Ульбрихта, ни того, что они собираются делать с ним дальше. Может, спрячут где-нибудь в Восточном Берлине, может, попытаются вывести в Западный Берлин или куда-нибудь ещё. А нас всего двое. Вот потому мы и просим, чтобы вы нам помогли. Ребята, вы, судя по всему, опытные, так что работа вам найдётся. Тем более, что дело-то общее, и ваше, и наше. Ну и, конечно, оно ещё и важно. Уж такое важное, что важнее некуда. Сами понимаете. Ну так как? Повоюем за дело мира. Всё это Уве выслушал и старательно перевёл своим товарищам. "Гуд", сказал один из них после короткого молчания. "Гуд, гуд", сказали за ним и остальные. "Они согласны", сказал Уве. "Ну это мы поняли и без перевода", сказал Тирко. "А ты переведи им вот что". Никаких гарантий мы вам не обещаем, равно как и самим себе. То есть случиться может всё что угодно. Уве, ты понимаешь, о чём я толкую? Переведи, пускай поймут. Уве перевёл. Один из парней задал короткий вопрос на немецком. Они спрашивают, перевёл Уве, что именно нужно делать и когда начинать? Вот это деловой разговор. Шираков улыбнулся Терко. Скажи им, что для начала дождёмся, пока вернутся Клаус и Моника, а уже затем будем думать, что, куда и как. Гудкивнули трое парней, выслушав Уве. Замечательно, сказал Тирко. А теперь мы с вашего позволения немного поспим. Сон Снурозьн, у бойца спецназа КГБ сон совсем не такой, как у обычного человека. Это обычный человек может отключиться от мира и уснуть глубоко, спокойно. Спецназовец зачастую не имеет такой возможности, да и права такого у него нет. Опытный боец спецназа умеет спать по дельфинии. Что это такое? А это когда одна половина мозга у тебя спит, а другая бодрствует, один глаз зажмурен, а другой сомкнут лишь наполовину, прикрыт ресницами, и из такого укрытия наблюдает за всем, что творится вокруг. Конечно, это нельзя назвать полноценным сном, но всё же и такого сна спецназовцу хватает, чтобы отдохнуть и быть в любой момент готовым к действиям. Уметь спать по дельфинии Тем более важна, когда это приходится делать в незнакомой обстановке и в окружении незнакомых людей, как, например, сейчас. Обстановка для Ерёмина и Тирко была совершенно незнакомой, да и люди, которые находились рядом тоже. Вроде это были вполне надёжные и понятные люди, как говорится, свои ребята, но с другой стороны, кто его знает? Сказаться своим парням в доску дело не хитро. Свой ты или чужой, проверяется в деле. А дело ещё только намечалось. Поэтому-то Ерёмин и Тирко устроились так, как и полагалось опытным бойцам спецназа. Они даже не ложились, а уселись на пол, прислонились к стенке, вытянули ноги и почти мгновенно уснули. Да-да, одним глазом и одним полушарием мозга, как настоящие дельфины. Каждый из них при этом касался правой рукой оружия, спрятанного под одеждой. Их указательные пальцы ощущали спусковые крючки автоматов, и это также было необходимо. Это было укоренившейся привычкой, почти инстинктом. В любой момент Степан и Дмитрий могли пробудиться и открыть огонь, не извлекая оружия.